Два часа спринтерского забега. В ближайшем городе билет на скоростной поезд. Еще час до космопорта, не пассажирского, это было бы глупо. Направилась к грузоперевозочному. На рассвете я покинула Ятори в должности второго пилота на корабле компании, одним из акционеров который являлся Исинхай. И казалось бы, все, справилось, все норм, все просто отлично. Замену подсунули вовремя, контракт был на месяц, но по факту его уже можно было ликвидировать. Конфликт с кланом Синармы уладили, но сердце так болело. Я пила обезболивающее пачками, запивая все спиртом. Но становилось все хуже, хуже и хуже.